Голова двадцать первая. Морен хочется плакать. Черт бы побрал эту Кирстен с ее гонором, глупостью и желанием быть на виду. Морен уверена, что Кирстен пришла в брюках вовсе не потому, что не успела переодеться после забоя оленей. Она так оделась нарочно. Хотела испытать жену комиссара. Что ж, испытание состоялось. Морен надеется, что теперь Кирстен стыдна. Дверь закрывается с тяжелым стуком, и Морен вздрагивает. «Пожалуйста», — говорит Урса, — «не беспокойтесь». Неужели ее беспокойство так очевидно? Морен так старается не выдавать своих чувств, что от усилий даже лицо начинает болеть. Она не привыкла к тому, что посторонние замечают ее переживания, но Урса смотрит так, словно видит ее насквозь, смотрит ей прямо в душу. Морен обнимает себя за плечи, скрестив руки на груди. «Я не беспокоюсь». Она тихонько откашливается, украдко щипает себя за ключицу и снова подходит к столу. «Вы мне поможете перенести камень в очаг?» «Мы его сожжем?» «Камни не горят», — отвечает марен и только потом понимает, что это была шутка. Урса улыбается, и Морена улыбается ей в ответ. «Это пекарский камень». Она развязывает один из тюков принесенных Кирстен, рассматривает его содержимое, берет маленький тканный мешочек и осторожно его открывает. «Хорошо, что Кирстен принесла семена укропа. Мы будем печь пресный хлеб, флатбрёд», — Урса кивает. «Кажется, я его ела на Рождество, с селедкой и луком». Морен морщится. Здесь, в Ордеоне, едят флатбрет почти каждый день, и уж точно без лука. Она надеется, что Урсе он понравится, здесь ей нечасто придется есть свежую выпечку. Чтобы не усложнять, Морен не объясняет Урсе, что причина, по которой она выбрала приготовление пресного хлеба для их первой встречи, заключается в том, что с ним может справиться даже ребенок. Его трудно испортить и почти невозможно сжечь. Сколько Морен себя помнит, она всегда помогала маме печь флатбрёд ещё до того, как отец начал брать Эрика на охоту и на рыбалку. Дома они посвящают этому целый день, мама раскатывает лепёшки, Морен относит их в печь и следит, чтобы они не подгорали. Пекарские камни хорошо держат тепло. Иногда их берут с собой в постель, чтобы не мёрзнуть в особенно холодной ночи. Они специально ходили на мелкогорье за этими камнями, обычно с мамой, но иногда и с папой тоже. Папа называл их «огненными камнями», потому что они нагреваются от малейшего прикосновения здешнего холодного солнца. марен проводит ладонью по его поверхности. Это их второй пекарьский камень, найденный лет десять назад. Дома остался их старый, он лучше нового, стал почти круглым за долгие годы использования. марен думала подарить второй камень Урсе, но теперь застеснялась и не знает, как завести разговор о подарке. Наверное, она просто оставит его, когда соберется идти домой. Мама вряд ли заметит пропажу. Иногда Морен кажется, что мама не замечает почти ничего, что творится вокруг, как будто ее глаза затянулись мутной пленкой, которая с каждым месяцем становится все плотнее и толще. Как грелку? Морен не знает, что это такое, но все равно кивает. Они прогреваются равномерно, не дают воздуху проникать в тесто. Флотбрет, испеченный на камне, хранится несколько месяцев. Вдвоем они переносят камень в очаг, и Урса вслух поражается, как же марен сумела дотащить его в одиночку. Нужно время, чтобы он хорошенько нагрелся, но мы можем начать. Морен... раскладывает на столе продукты, принесённые Кирстен, несколько мешков муки, ведёрко пахты с тонкой плёночкой масла сверху. марен смотрит на эту плёнку, и у неё текут слюнки. Кирстен — богатая женщина, — размышляет марен разбирая мешочки с сушёными травами, среди которых находится даже мешочек с солью. Морен берёт с полки ступку с пестиком из прохладного серого камня, Сажает урсу растирать семена укропа, а сама принимается отмерять и просеивать муку. Семена надо как следует измельчить, иначе они утяжелят тесто, хлеб пропечется неравномерно и получится совершенно безвкусным. Точно таким, какой себя чувствует морен рядом с урсой, пресной и плоской, как фладбрет. Урса высыпает в муку измельченные семена, и марен уже видит, что ей придется просеивать еще раз. Урса не слишком старалась и не растерла семена в мелкую пыль, как положено. Она смотрит на марен с такой тревожной надеждой, что та лишь кивает и говорит «Спасибо». Кусочки семян, оставшиеся в сите, она аккуратно ссыпает на край стола. Урса тянется, чтобы смахнуть их на пол, и Морен хватает ее за руку, На этот раз она готова к прикосновению, и оно не отзывается жаркой паникой во всем теле, как тогда, когда Урса положила руку на ее ладонь. «Они нам еще пригодятся». И Урса делает что-то странное. Она закрывает лицо ладонями и вскрикивает, словно ребенок, которого отругали. «Извините меня», — говорит Урса, «я себя чувствую такой глупой». Вы, наверное, считаете меня расточительной белоручкой. Вовсе нет, — говорит Морен. Просто в Бергене у вас была совершенно другая жизнь, и я надеюсь, что здешняя жизнь вам понравится. Я помогу вам освоиться. Ее почему-то бросает в жар. Не то чтобы я думала, что вы не справитесь сами. Урса издает горький смешок, от которого у Морен сжимается сердце. но я и правда не справлюсь. От этого искреннего признания Морен переполняет нежность. «Все будет хорошо, Урса». Урса глядит на нее с такой пронзительной благодарностью, что Морен краснеет. «Вы такая хорошая, добрая. Я так рада, что мы подружились». Она тянется обнять Морену, хотя та не любит объятий, Она даже не помнит, когда обнимала кого-то в последний раз. Наверное, Дину, когда та лежала без сил на полу в комнате, а мама баюкала на руках новорожденного Эрика. Сейчас она не отстраняется. Урса обнимает ее без стеснения, от всей души. Ее макушка располагается под подбородком умарен Морен, ее волосы пахнут сном и душистой водой. марен знает что у урсы есть сестра и наверное она скучает по сестринским объятиям, потому что льнет к ней всем телом почти отчаянно марен преодолевает смущение смелев еще крепче прижимает урсу к себе чувствует какое мягкое у нее тело под платьем и с тонкой нарядной ткани ее лопатки не выдаются острыми углами, а поднимаются словно две низких округлых волны. марен боится дышать. Ей не хочется, чтобы пространство, оставшееся между ними, увеличилось даже на то крошечное расстояние, которое нужно, чтобы набрать воздух в грудь. Но Урса уже разжимает руки и отступает. «Спасибо», — говорит она, глядя на кусочки семян на столе. Ее, кажется, успокоили эти объятия, которые так растревожили марен «Надо измельчить их получше, да?» Сердце у марен колотится так, что кровь стучит в ушах. Она молча кивает и принимается добавлять в смесь пахту, предварительно сняв с нее пленку масла. Это занятие требует сосредоточенности, и марен слегка успокаивается. Масло она заворачивает в чистую тряпицу, которую Кирстен положила специально для этой цели. От запаха сливок ее рот переполняется слюной, В прошлом году у них не было масла, и марен соскучилась по его вкусу, густому и мягкому. Она продолжает добавлять пахту, отмеряя ее по чуть-чуть, и вот все готово, пора месить тесто. Месить долго и тщательно, чтобы оно получилось гладким и однородным. Морен наклоняет миску, чтобы Урса видела, что получилось. Плотный холмик, похожий на миниатюрную копию пекарского камня, что нагревается в очаге. Морен посыпает стол мукой и вручает Урсе тяжелую скалку, вырезанную из гладкого прохладного камня, к которому не липнет тесто. Потом отрывает кусочек теста размером с хорошую горсть, скатывает его в шар, слегка прибивает сверху и кладет перед Урсой. Надо его раскатать в тонкую круглую лепешку. Урса кивает, но как только она приступает к делу, сразу становится ясно, что она никогда в жизни не пекла лепешки. Её лепёшка даже близко не напоминает круг, но когда Урса поднимает глаза и смотрит на Морен, ища одобрение, её лоб испачкан в муке, во взгляде читается «не мой вопрос». Морен, одобряющий, ей улыбается и наблюдает, как Урса осторожно несёт лепёшку к очагу и роняет на нагретый камень. Лепёшка ложится не точно посередине, один край свисает над пламенем, и Морен уже знает, что с этого края хлеб подгорит, и сам пропечется неравномерно. «Долго он будет печься?» — спрашивает Урса, глядя в очаг. «Надо дождаться, когда выпарится вся влага и появится хрустящая корочка. Вы за ним последите?» Дав Урсе задание, Морен берется за скалку. Скалка холодная, тепло от рук Урсы уже испарилось. Морен раскатывает все тесто в аккуратные круглые лепешки. Она управляется со скалкой не так ловко, как мама, но все равно получается очень даже неплохо. Лепешки ровные по толщине и пестрые из-за вкраплений укропных семян, как те редкие яйца, которые марен иной раз находила в расщелинах скал на утесах под дому. После шторма она не спускалась на скалы. Наверное, все-таки надо спуститься, проверить. Птицы, которых не беспокоили больше года, наверняка успели позабыть об опасности, исходящей от людей. После нескольких неудачных попыток Урса, наконец, приноравливается снимать готовый хлеб с камня не слишком рано и не слишком поздно, а именно тогда, когда надо. Они с Морен поймали свой ритм работы, они почти не разговаривают, только обмениваются взглядами и кивками, и когда последняя лепешка отправляется на камень, Морен, не спрашивая разрешения, берет котелок и кипятит воду для чая. Очаг широкий, вдвое шире обычного, как хотел дак И марэн с Урсой спокойно стоят перед ним вдвоем, плечом к плечу. Когда чай заварен и разлит по чашкам, первые лепешки как раз успевают остыть. Потыкав в них пальцы, Мурса оборачивается к марэн «Хорошо получилось?» «Есть лишь один способ узнать?» Они садятся за усыпанный мукой стол. Урса берет ту лепешку, которую раскатала сама, и отламывает кусочек. Крошки сыплются ей на колени, она небрежно смахивает их на пол. «Чем дольше флотбрет лежит, тем он вкуснее», — говорит Морен. «Он уже вкусный», — урс улыбается Морен, и та улыбается в ответ. «Хлеб — величайшая благодать». «Что?» — так всегда говорила Сив. «Ваша сестра?» служанка Урс осекается и краснеет, но и подруга тоже. Мою сестру зовут Агнетта. Она моргает длинными светлыми ресницами. Она сильно болеет. Мне очень жаль. Она едва не захлебнулась, когда родилась. Врачи говорят, что все потому, что мама рожала Агнетта в ванне, и у нее до сих пор вода в легких. Я заботилась о ней с детства. Маран не знает, что на это ответить. Она отламывает кусочек flatbreada, аккуратно собирает крошки в ладонь и кладёт их на горку муки на столе. Доктора говорили, что Агнат не доживёт и до года, но теперь ей тринадцать. Когда мы встретимся в следующий раз, она будет уже совсем взрослой. Они обе молчат, и молчание становится всё тяжелее. Урса не доедает отломленный кусочек хлеба, Перекладывает его из руки в руку, у нее на лице столько боли, что на это почти неприлично смотреть. «Мой брат тоже был младше», — наконец произносит Морен. «Младше на год. И все-таки он женился раньше, чем я вышла замуж». «По крайней мере, в этом я опередила сестру», — Урса поднимает глаза и смотрит на Морен. «Наверное, вам очень его не хватает». Морен молчит, да и что говорить. Она чувствует некое темное дуновение, исходящее от того места перед очагом, где лежал мертвый Эрик с его словно бы светящейся зеленоватой кожей и будто сжимался, усыхал с каждым днем, делаясь все меньше и меньше. Морен не сумела заставить себя прикоснуться к нему. Она не рыдала и не обнимала его, как мама. Хотя пастор в церкви говорил о бессмертных душах, а Дина с Варом говорили о духах, как только Морен увидела брата мертвым, она в миг поняла, что его больше нет, ни здесь в этом мире, ни где-то еще. Осталось лишь тело, пустое, как оленьи туши в кладовке. В нем в этом теле не было Эрика. Эрика не было больше нигде. Он не ушёл в другой мир, не остался в море, не превратился в кита, не вознесся на небо. Он исчез полностью и навсегда, и Морен не знает, чем ей утешиться. «Извините», — смущается Урса, — «вечно я говорю что-то не то. Я не умею вести беседы. Мы с Агнетто мало общались с другими людьми, только с папой и Сив. Дома мы говорим мало, все больше молчим». «Их надо убрать», — Морен указывает глазами на остывающие лепёшки. «У вас есть бочки для хлеба?» «Я не знаю, но, может быть...» Урса смотрит на дверь в кладовую. Там уже нет паутины, но Морен подозревает, что её просто счистили, а не разорвали, когда открывали дверь. «Я принесу», — говорит Морен, поднимаясь из-за стола. Урса тоже встаёт. Сама. У нее на лице появляется то же самое упрямство, которое марен заметила в их первую встречу, когда Урса выходила из шлюпки в своем пышном желтом платье. Я смогу. Она подходит ко входу в кладовую и кладет руку на щеколду. марен видит, как приподнимаются ее плечи, когда она делает глубокий вдох перед тем, как открыть дверь. В кладовой есть небольшое узкое окошко, Свет проникает внутрь, пробивается через оленьи туши и подсвечивает тонкие, почти воздушные волоски, выбившиеся из аккуратного пучка на затылке у урсы. Она на миг замирает перед распахнутой дверью, а потом решительно заходит внутрь, скрывшись от взгляда марен Теперь марен видит лишь туши мертвых оленей. Они легонько качаются на крюках, тёмно-красные, жилистые, хорошо просоленные. марен думает, что, наверное, надо бы научить Урсу их разделывать, но лучше всё-таки не сегодня. Сегодня ещё рановато для этой науки, из кладовки доносятся скрипучий скрежет. Урса выходит, хотя перед собой бочку. Она вздрагивает, когда одна из оленях туш задевает её по плечу, её губы сжаты в тонкую линию, Она закрывает за собой дверь, подкатывает бочку к столу, ставит ее стаймя и кладет руки на крышку. Они с Морен вдвоем убирают хлеб в бочку, потом вытирают стол, подметают под ним. Морен моет чашки в тазу с серой водой, трет ободок чашки урсы, пока кожа на кончиках пальцев не сморщится. Они вытаскивают камень из очага, помогая себе кочергами. Надо, чтобы он остыл, говорит Морен. Пусть полежит до завтра. Мне потом принести его вам? Оставьте себе, и скалку тоже. У нас есть другие. Урса берет Морен за руку с искренней легкостью, свойственной людям, не стесняющимся в выражении чувств. Спасибо. Мне не обязательно уходить прямо сейчас, говорит Морен, хотя это неправда. Мама сегодня сама собиралась печь хлеб, и Морен обещала помочь. Но ей так не хочется возвращаться в их крошечный дом, где печаль и молчание сгустились настолько, что стали почти осязаемы. Нет, ей сейчас попросту невозможно уйти из этого тёплого дома, от Урсы, которая держит её за руку своей мягкой рукой. Мы можем начать кроить куртку. Как же я не подумала? Урсов всплескивает руками. «Надо вернуть вам вашу!» «У марен есть папина куртка, но соврать будет просто, поскольку она осталась дома. Да, мне бы хотелось её вернуть. А ваша мама не будет сердиться, что вас так долго нет? Я могу обойтись и без куртки, я всё равно никуда не хожу, только в церковь. До воскресенья наверняка потеплеет». марен чувствует, что упускает свой шанс. Все-таки мне не хотелось бы оставлять вас без верхней одежды. Швы очень простые, я быстро вас научу. И вдвоем будет быстрее, мы управимся до конца дня. Почему не сказать просто, что она хочет остаться? Здесь ведь так не говорят. Здесь вообще, если и говорят, то не скользят в разговорах туда-сюда, как морские течения, что расходятся и вновь сближаются по велению капризных ветров. Я буду рада, если вы сможете задержаться. На самом деле... «Мне бы очень хотелось, чтобы вы остались. А весолома не будет еще неделю он уехал в Алту». Глаза Урсы сияют. «Мы можем сесть у камина, поговорить пока шьем, но только если вам хочется, вы совсем не обязаны». Морен вновь ощущает, как что-то в ней тянется к Урсе, словно третья призрачная рука пробирается сквозь пространство и пытается ухватиться за Урсу, как утопающих пытается за соломинку. «Да», — еле слышно говорит она, — «да, я останусь».